Глава 9. Коробочка. План десантной операции трещал по швам. На трех из пяти зон высадки имперские войска умылись кровью. Береговые батареи пустили ко дну тихоходные баржи с бронетехникой, а высадившуюся с ботов и десантных катеров пехоту утопили в море элитные части лоялистов. Здесь, в небольшом поселке с диким названием Бубырь, закрепиться нам удалось по счастливой случайности — Местные жители гораздо лучше относились к его высочеству-регенту, чем к лаэлистской ассамблее, и завидев суда под черными имперскими флагами, разоружили три десятка мундирников артиллеристов из орудийной обслуги. Когда мы высадились и вступили в поселок, ветераны суеверно крестились. Три стоящих у околицы 180-мм орудия превратили бы наш транспортный конвой в дырявые корыта за каких-нибудь полчаса. Сейчас эти монстры были бесполезны листы таки успели привести в негодность затворы. Хмурые рыбаки столпились у массивных орудийных лафетов, глядели из-под картузов, оценивающие и с надеждой. — А почему бубырь? Что вообще за слово такое, идиотское? — громко спросил Стеценко. Я дернул его за рукав, но уже было поздно. Солдаты рассмеялись, сбрасывая напряжение, накопившееся во время ожидания высадки. Неожиданно какой-то местный пожилой мужчина с бородкой ответил. «Гобиос флавиатили спал. Он же бубырь Разновидность морского бычка. Добываем в промышленных масштабах. Вон, консервный завод стоит». Махнул он рукой куда-то в сторону, а потом спросил. «А что, господа имперцы, вы сюда надолго, аль так, пошуметь?» Я остановился, пропуская вперед шеренгу бойцов своей штурмроты, торопящихся занять высоту в двух верстах от побережья, и процитировал. «Где раз поднят имперский флаг, там он спускаться не должен». И мне самому захотелось верить в свои пафосные слова. Чем занимается хаки-пехота большую часть времени? Выдвигается на позиции и закрепляется. А меньшие держат оборону, пока не подтянутся ребята посерьезнее. Сколько их было? Сопок, холмов, низин, ложбин, оврагов, рощиц. Сколько тонн земли я перекидывал саперной лопаткой. В общем-то, я офицер. Даже, наверное, белая кость мог бы и не копать, но елки-палки. Сороколетние дядьки, которые мне в отцы годятся, роют каменистый грунт, натирают мазули. А я что, буду пальцем тыкать? Туда копай, сюда не копай? Так что я тоже вгрызался в землю, скинув шинель и матерился вместе со всеми. Стеценко куда-то слинял, пробормотав что-то невразумительное в ответ на справедливый упрек. Хрипящий и фурчащий грузовичок с консервного завода подвез нам патроны, и солдаты заметно оживились. «Если прибыл транспорт с боеприпасами, значит, про нас не забыли. Значит, держать оборону, пока не подтянутся ребята посерьезнее, нам не так уж долго. Наступление и прорыв в тыл — дело брони и кавалерии. Пехота тут так, сбоку припека. Мы насыпали в мешки землю, обшивали досками стены окопов, таскали бревна и кирпичи, капитально обустраивались, в общем. Линию обороны выстраивали на возвышенностях, верстах в двух от города». С одной стороны хорошая позиция, с другой гражданские не пострадают в случае обстрела. Отсюда прекрасно просматривались обе дороги. С городской пристани можно было наладить снабжение. — Господин поручик, мы что, так и будем держать оборону нашей ротой? Это по меньшей мере несерьезно. Ко мне подошел командир третьего взвода, Семеняка. — Если они развернут против нас что-нибудь кроме пехоты, мы тут и дня не продержимся. Семеняка был тот еще фрукт. Его к нам перевели пару недель назад, и эта белобрысая лосоватая башка уже примелькалась всем и каждому. Особенно интендантам и снабженцам. Ну, по крайней мере, солдаты в его взводе были обеспечены всем до последней пуговицы на гимнастерке и последнего куска сухаря в сидоре. А что там оседало у него в карманах? Меня это интересовало в последнюю очередь. Ну, почему же одной рутой? Была радиограмма, к нам идут два транспорта, падуб и завиша. «И кого везут?» Семеняка снял фуражку и почесал лысину. «Обещали что-то тяжелое? Ну и какие-то пехотные части?» Он только рукой махнул и, развернувшись на каблуках, пробурчал уходя. «Пришлют каких-нибудь лапотников, а вместо танков три ржавые железяки!» В целом, я был лучшего мнения о нашем штабе, чем Семеняка, но после неудачной высадки сложно было рассчитывать на то, что к нам перебросят претарианцев или гренадеров. Приоритетным считался второй из захваченных на берегу плацдармов, а наш бубырь был так, сбоку припека. мистер Перец и его команда уже расставляли свои машины для убийства, организовывая пулеметные точки. Фишер бежал вдоль линии окопов, увешанной как елка-гирляндами, пулеметными лентами. Бойцы выбрасывали последние лопаты земли, равняли бруствер. Мы были почти готовы к возможным неприятностям, и они не заставили себя долго ждать. Сначала появился колесно-гусеничный броневик, разведка лоялистов. Сложно было не заметить нашей линии обороны. Бойцы заорали и принялись палить по мундирникам высовываясь из окопов. «Отставить!» — гаркнул я. Стрельба прекратилась. Вездеход, виляя, скрылся за поворотом дороги. Кажется, зацепили одного. И тут же Мамсуров посыльный прибежал и, отдышавшись, проговорил. «Там транспорт и к не подходят». Просят, чтобы их встретил старший офицер, то есть вы, господин поручик. Твою мать, тут лоялисты вот-вот атакуют. Еще Стеценко смылся куда-то. Сволочь, шомполами запарю. Вишневецкий, остаешься за главного. Пора приучать подпоручика к ответственности. Вот разозлюсь и поменяю его и Стеценку местами. За мной приехала одолженная у местных полуторка, и усатый водитель из снабженцев довез меня до самого причала. Завиша уже разгружался. Ко мне подбежал бородатый унтер-офицер, козырнул и отрапортовал Сводный отряд прибыл для дальнейшего прохождения службы. Погодите, козырять и гаркать. Представьтесь, пожалуйста. 27-го пятиреченского стрелкового полка унтер-офицер Демьяница, господин Поручик, я протянул ему руку для рукопожатия. Он удивленно глянул на меня, но на приветствие ответил: Рука у него была твердая и крепкая, как цывья винтовки. И сколько человек в сводном отряде? «Что там вообще за бойцы? Кто старший офицер?» «По всему выходит, старший офицер вы, господин Бородчик». Я тяжко вздохнул. «Как так-то, а?» «Выбили наших господ офицеров почти подчастую. Мы ведь под Топелиусом высаживались. Насобирали живых здоровых четыре сотни, перегрузили на корабль и вперед. Укреплять плацдарм Бубырь». Унтер-офицер наклонился вперед и шепотом спросил у меня. «А что такое Бубырь?» «Город этот. И рыбка такая». Добывают в промышленных масштабах. Вооружение у вас какое? Штатное. Винтовки, карабины, четыре станковых пулемета, гранаты противотанковые. Я вздохнул еще раз и скомандовал. «Стройте своих ребят в три колонны, и марш вон к тем высотам. Лоялисты вот-вот атаку начнут. Найдите подпоручика Стеценко или подпоручика Вишневецкого. Они там командуют. А мне еще паду бы принимать». «Есть!» По сходням на пристань выгружались солдаты. Целое море родного хаки, только нашивки разные. Пятереченцы, горцы, старогородцы, даже какие-то части столичного гарнизона. Бойцы выгрузили снаряжение, построились в маршевые колонны и под руководством унтеров и вахмистеров выдвинулись в сторону наших позиций. Эх, не накрыли бы их лоялистские аэропланы. Я тут же постучал себя по голове, поскольку никакого иного дерева в пределах досягаемости не наблюдалось. Падуб почему-то не причаливал. Корабль стоял под парами, из трубы валили клубы черного дыма. Наконец он стал приближаться к берегу. «Э, куда?» Я шалело смотрел на транспорт, который шел прямо к пологому берегу, в верстах двух от города. «Что за...» И тут бабахнуло. На передовой началась рубка, а я здесь. «Черт с ней с высадкой! Мне нужно туда!» Я подбежал к машине, ступил на подножку и, стукнув по теплому металлу кабины, скомандовал. «Поехали!» Внутрь залез я уже на ходу, больно ударившись головой о потолок кабины. Водитель сдвинул фуражку на лоб, вывернул руль и, обдавая грязными брызгами стены домов, помчался по улице прочь из города. Откуда-то сзади раздался пароходный гудок падуба. Мелькнуло сомнение развернуть машину и принять высадку и с подкреплением явиться на позиции, но мы уже гнали по полю. Что-то завыло, а потом жахнуло с правого борта. Меня осыпало осколками стекла. Машину повело в сторону. Я глянул на водителя. Половина лица у него была залита кровью. Он сползал на бок. Перехватив руль одной рукой, я выровнял машину, второй рукой пытаясь расшевелить шофера. Вдруг он повалился на баранку и раздался долгий-долгий сигнал клаксона, а потом мотор фыркнул и заглох. «Черт, ну как же так-то?» Стало как-то невыносимо жаль этого дядьку. Я даже его фамилии не знал. Тут рвануло уже слева. Я матюгнулся, открыл дверцу и выкатился наружу. До позиции оставалось с полверсты. Я наддал, пригибаясь по пологому склону возвышенностей, туда, где шел бой. Городок этот, Бубырь, стоял на одном из мысов, которые образовывали собой бухту и удобную гавань для кораблей. А единственная дорога как раз и петляла между возвышенностями, на которых мы заняли оборону. В окопах царил сущий ад. Лоялисты взялись за нас всерьез. У них где-то в низинах стояли бомбометы, и они забрасывали нас фугасными каждые 5-7 минут. Сквозь грохот разрывов я пытался вызнать обстановку у Вишневецкого, который торчал на дне окопа и прижимал к голове фуражку руками. «Две атаки отбили!» так они долбить нас стали. Если бы не Пятереченцы и остальные, нам бы худо пришлось. По два бойца на 10 метров линии окопов — это разве оборона?» Снова жахнула и на голову нам посыпалась земля. Я выглянул из-за бруствера и тут же спрятался. Сплошная линия разрывов приближалась к траншеям. Господа лаэлисты со страшной силой учатся воевать. «Огневой вал, господин поручик!» — проорал мне в ухо Вишневецкий. Я кивнул, вдохнул воздух, пропавший порохом, землей и кровью, и потянулся за шашкой. «Примкнуть, таки Я встал с полный рост. Когда накатывается огневой вал, за ним обычно следует пехотная атака, так что осколочных не используют, ведь солдаты идут на границе разрывов. Главное — спрятаться вовремя. Я видел, как мои бойцы и солдаты, прибывшие на завиши, готовятся к бою, и солнце играет на остриях штыков. Грохнуло совсем рядом, взметнув целые глыбы земли. Меня осыпало с ног до головы, попав в сапоги, за шиворот. Оглохнув и ослепнув на секунду, я отплевывался на дне окопа, очищая глаза и уши. «Свобода!» Заорали над головой, и я полоснул снизу вверх шашкой, обрывая этот идеалистически безумный боевой клич лоялистов. В окоп рухнул мундирник, обливаясь кровью а я уже дернул револьвер из кобуры и стрелял, стрелял в появлявшихся на бруствере врагов. В окопах шел бой. Лоялистов было не так много, но мы не могли вести огонь, и к ним постоянно подходили новые и новые бойцы. Я, Вишневецкий, мансуров и еще несколько солдат сумели очистить метров семь окопов от противника, и теперь пробивались к рации и пулемету. Туда, где слышалась хриплая матерщина вахмистра Перца и звуки самого ожесточенного боя. Мне пришлось два раза набивать барабан револьвера заново. Мамсуров был ранен, и мы потеряли двух бойцов, но успели вовремя. Синие мундиры наседали на пулеметную команду вовсю. Они залегли перед линией окупов, стреляли из винтовок, мешая бравому вахмистру сменить ленту в так не вовремя заглухнувшем пулемете. Мы убили их всех, стреляя почти в упор. Лоялисты не ожидали, что кто-то появится из окопов, истекающих кровью. Вах, мистер Перец залязгал пулеметом, к истерия, почем свет стоит под нощиколент Фишера. А потом кусочки смерти калибром 0,303 тысячных дюйма понеслись из ствола пулемета навстречу бегущим в полный рост цепям синих мундиров, которые тут же залегали, начинали отползать и отстреливаться. Минутная передышка позволила нам с Вишневецким собрать вокруг себя человек 20 и мы ринулись вдоль по линии окопов, расстреливая, коля и рубя всех, на ком был синий мундир. Я нашел стеценку у рации. Рядом с рацией валялись три мертвых лоялиста. К стенке окопа была прислонена трофейная винтовка с окровавленным штык-ножом. — Поручик, это тебя! Коробочка вызывает! — Какая коробочка? — Да черт его знает! Сам разбирайся! Трубка рации шипела и трещала. Сквозь помехи пробился бодрый, почти дикторский голос, прерываемый каким-то грохотом и лязганием. Я коробочка! «Ответьте коробочке!» «Прием!» — говорит старший офицер сводного отряда имперских войск. «Слушаю вас, коробочка!» «Говорит командир роты сверхтяжелых панциров! Передан в ваше распоряжение по собственной инициативе выдвигаюсь на огневой рубеж для подавления бомбометов противника. Разрешите продолжать?» Я ошалел посмотрел на Стеценко. «Рота тяжелых панциров?» А в рацию сказал. «Действуйте, коробочка!» «Понял! Работаю! Конец связи!» Этот бодрый, почти веселый голос настолько не соответствовал окружающему кошмару, что у меня затрещало в висках. А рация уже умолкла, подвесив в воздухе вопрос о неизвестной откуда взявшейся роте сверхтяжелых панциров, о которых я и слыхать-то не слыхал никогда. У нас тут хватало проблем и бестоинственной коробочки, так что мы принялись очищать окупы от лоялистской нечисти. Нам помогало то, что тут и там офицеры и унтеры смогли сплотить вокруг себя людей и удержать отдельные участки линии обороны. С неожиданной стороны проявил себя Семеняка, который вместе с командиром пятереченцев Демьяницей защищал штабной блиндаж и сумел взять в плен какого-то лоялистского уполномоченного. А за лесом, откуда лупили по нам бомбометные батареи, урчало и грохотало. Слышались звуки разрывов и пулеметных очередей. Лейлисты постепенно откатывались от наших окопов, испуганные происходящим в своем тылу, отстреливаясь и не давая нам высовываться и перейти в контратаку. Не больно-то и хотелось. Я видел, как на поле выкатился давишний колесно-гусеничный броневик, а следом за ним еще и еще. Отступающие от окопов синемундирные пехотинцы выстраивались за броневиками, готовясь к новой атаке. Я слабо себе представлял, что мы можем противопоставить технике противника. Даже бутылок с зажигательной смесью было раз-два и обчелся. Но окопы были очищены от неприятеля, и мы начали помогать раненым и считать убитых. А в лесу что-то загрохотало особенно сильно, и рация у Стеценко зашипела и выдала. «Говорит коробочка! Бомбометы уничтожены, имею повреждения! Прорываюсь к вашим позициям! Прикройте огнем, тут полно синемундирной пехоты!» «Вас понял! Сделаем все возможное! Будьте внимательны, на поле легкая бронетехника!» Из рации раздался смешок, и коробочка произнес. «Разберемся!» Я не очень-то представлял себе, что это за чудо юда сверхтяжелый панцер. Но надежда была только на них. Броневики разнесли бы нас в клочья, а коробочка надеялся на нас. Бутылки с зажигательной смесью или связка противотанковых гранат одинаково серьезная проблема для броневика и для панцера. Так что я заорал во всю глотку. «Огонь по готовности! Прикрываем панцеры!» Вряд ли кто-то вообще понял, какие такие панциры, и с какой стороны их нужно прикрывать. Там и всем над окопами стали появляться головы моих бойцов и руки, сжимающие цевьё оружие. Ударили с флангов пулемёты, захлопали винтовочные выстрелы, заставляя лоялистов прятаться за броней своей техники и залегать. Я краем глаза увидел, как закачались верхушки лесных деревьев, там у подножия высоток. А потом деревья стали падать одно за другим. С треском, грохотом. Зеленые кроны наваливались друг на друга, ломая ветки и обрушиваясь на землю. К треску ломающихся деревьев добавился грохот разрывов. Лейлисты лупили по лесу из всего, что у них было. Рация снова зашипела. — Говорит коробочка! По мне пристрелялись! Иду с максимальной скоростью! Я ожидал танковую роту, полдюжины или даже больше бронированных машин, но... Из лесу вырвалось нечто огромное, черное, выпускающее клубы дыма и плюющиеся снарядами и пулеметными очередями. Величиной с двухэтажный дом стальное чудовище с тремя орудийными башнями и торчащими во все стороны стволами пулеметов. Это было жуткое зрелище. Приводимые в действие мощными механизмами завращались башни, выбирая цели. Две боковые были явно поменьше, там стояли трехдюймовые орудия. Они гавнули почти одновременно. Один снаряд попал прямо под башню броневику, второй — в скопление пехоты. Огромная угловатая основная башня медленно повернулась. Грандиозного калибра орудия выбрало себе жертву — броневик с командирской антенной рации. Лоялистский экипаж заметил угрозы и попытался совершить маневр уклонения, но поздно. Гигантский сноп пламени вырвался из ствола орудия, и броневик скрылся в огне разрыва. Над полем боя что-то пролетело и воткнулось в землю недалеко от наших окопов. Башня броневика... Лязгая траками, панцер пополз по полю, наматывая на гусеницы залегшую пехоту и расстреливая ее из пулеметов. Башни снова завращались, выискивая цели. Тело и листы, которые еще остались на поле, бросились в разные стороны. Мы полили по ним из винтовок и пулеметов. Пара оставшихся вражеских броневиков, виляя, пытались покинуть место битвы. Вдруг по обеим сторонам панцира прогремели взрывы, потом еще и еще... Машина закрутилась на месте, разматывая гигантскую гусеницу по полю. Следующий снаряд попал в одну из двух вспомогательных башен. Ствол орудия неестественно выгнулся, а из рации раздалась ругань, а потом бодрый голос произнес. «Выручайте коробочку, пехота! Во враге слева у разлапистого дерева противотанковая пушка! Мы не можем ее достать! Угол наклона орудия не позволяет! Мертвая зона!» она нас доконает, ребята!» Я оглядел своих бойцов и вздохнул. Усталые, тяжело дышащие, раненые. У меня самого непонятно что с левым плечом. Какой-то ретивый лист достал меня таки штыком, когда драпал из окопов. В горячке боя не заметил, а теперь падишь ты. болит. «Выручим!» Хмуро кивнул перец, Вишневецкий выдернул из земли палаш. Семеняк клацнул затвором винтовки, а пятериченский унтер-офицер Демияница ответил за всех. «Если б не эта коробочка, лоялисты бы уже вешали нас за ноги». Я приподнялся, выглянул из окопа. Противотанковая пушка была не видна, но огонь вела прицельный. Уже два снаряда с от вороненной брони панцера зарываясь в землю и поднимая в воздух столбы пыли и песка. «Ура, что ли?» «Ура!» Сломя голову, мы помчались по склону к орудию во враге, рассыпаясь в цепь и петляя по полю. Следом из купов стали выпрыгивать еще солдаты, принявшие наш порыв за контратаку. Они стреляли вслед убегающим лоялистам, спускались к подножию высоток и стреляли снова. Орудийный расчет заметил новую угрозу — нас, и ствол стал поворачиваться в нашу сторону, а обслуга замельтешила, меняя тип боеприпаса. Я бежал огромными шагами, легкие горели, наполненные холодным осенним воздухом. В ушах стучала кровь. До орудия оставалось метров двадцать, когда мне показалось, что время замедлилось, и я в деталях увидел руку человека в синем мундире, который дергал за веревку, приводя в действие ударно-спусковой механизм. Разгорающиеся внутри ствола пламя и снаряд, летящий мне навстречу, разрывая воздух и завывая на все лады. За спиной рвануло... А синемундирные лоялисты уже поняли, что не успеют выстрелить второй раз, и схватились за винтовки. Мы стреляли в ответ на бегу. С меня сбило выстрелом фуражку, но оставалось десять, пять, три шага. Мы сшиблись с артиллеристами, и через какие-то несколько секунд орудие было нашим. «Взяли!» «Занять оборону, бойцы! Разворачивайте орудие! Вахмистр, со мной!» Пока Вишневецкий командовал, мы с Пертом побежали к коробочке. Стоит отдать должное лоялистским артиллеристам. Последний выстрел был на редкость удачным. На месте смотровой щели зияла внушительная вмятина. Мы взобрались по специальным скобам на броню, и я постучал рукояткой револьвера в люк основной башни. «Есть кто живой?» Послышалось шевеление, потом лязгнули запоры люка. Крышка откинулась, и чумазая рожа в танкистском шлеме естественно, громко заорала. «Командира, примите хаки!» Мы с Вахмистром вытащили на броню молодого парня в сером комбинезоне с погонами ротмистра. Из ушей и носа у него шла кровь. Признаков жизни он не подавал. Вахмистр прислонил ухо к его груди. «Живой! Воды сюда! Из санитаров! Санитаров зовите!» Кое-кто из наших бойцов уже был здесь, и несколько рук протянули фляги. Из люка вылезли танкисты, грязные, очумевшие. Один из них баюкал неестественно выгнутую руку. «Там еще двое! Помогите, а!» — сказал кто-то из них. Расчет той башни, куда попал снаряд, погиб на месте. Тут подбежали санитары, и мы спустили контуженного ротмистра на землю. «А где остальная рот Где остальные машины?» — спрашивает у панцирников кто-то. «А что, нас не хватило?» — отвечает сутулый мужик с разбитой бровью. Когда коробочку перекладывали на носилки, он вдруг очнулся... Посмотрел на меня ясными голубыми глазами, хотел что-то сказать, но не смог. Я увидел, как сжимаются и разжимаются пальцы его правой руки, и, поддавшись непонятному импульсу, подал ему свою руку, на что он ответил крепким рукопожатием, а потом слегка кивнул и улыбнулся самыми уголками глаз. Эх, коробочка! елки палки как так-то? Нас прижали под хутором ляколоды. Первый снег падал на землю и тут же таял. Под ногами хлюпало, и до позиции лоялистов от нашего пригорка было полверсты. Полверсты огня, грязи, крови и смерти. В том, что меня убьют, я почти не сомневался. Атака была назначена с минуты на минуту. По зеленой ракете, и идти за спинами своих бойцов я бы просто-напросто не смог. Там у них все было пристрелено из пулеметов, зенитных пушек, изготовленных для огня по наземным целям — А у нас, кроме четырех сорокопяток, подавлять их было нечем. «Приготовиться к атаке! Примкнуть штыки!» — кричу, срывая голос. «Бойцы знают, что я пойду впереди, поэтому начинают шевелиться. Хотя лица мрачнее некуда. Кому охота быть пушечным мясом?» Взлетает ракета, подсвечивая хутор, грязь и первый снег в потусторонний зеленоватый оттенок. Кто придумал атаковать в сумерках? «Рота!» Начинаю я, но тут шипит рация, и я, поперхнувшись, затыкаюсь. «Десятая штурмовая на связи, прием!» «Привет, поручик!» — орет бодрый голос. «Я Коробочка, иду на прорыв! Не попадитесь под гусеницы!» Рыча, грохоча и лязгая, мчится рота сверхтяжелых панциров в составе одной машины. Коробочка разворачивает башню в сторону вражеских позиций, а на душе у меня становится легко и радостно. И в конце концов... Теперь полверсты это не так уж и много.